Глава 10. Свисток. Игра началась. И шайба на льду. Я отбрасываю её Мухину, тот отдаёт Бякину, который опускается в правый круг вбрасывания в нашей зоне. Крайние нападающие моей тройки ждут шайбы на нашей синей линии, а я, двигаясь спиной вперёд в центр нашей зоны, получаю пас. Вот шайба у меня на крюке. Я вывожу её в среднюю зону и пасую на ходу Виноградову, надеясь на его скорость. Стас ускоряется, получает шайбу, но теряет её под прессингом защитника СКА, который тут же пытается начать атаку передачей на центр первого звена ленинградцев Панина. Соперник входит в нашу зону, следует пас под бросок Маслову, но тот не стал бросать, а попытался обыграть Игоря Лукиянова. Ему это удалось, но вот шайбу он во время финта далековато отпустил, и Бякин успел ей завладеть. «Пас мне». Я ложным движением заставляю игрока с хаппой идти налево, сам объезжаю его справа, вхожу на скорости в зону соперника, готовлюсь бросать, но вместо этого закладываю вираж, чтобы уйти от силового приёма защитника. Тот промахивается, и мне уже никто не мешает. Бросок и шайба в ловушке у вратаря гостей Черкасса. Жаль, но пора ехать на смену. «Неплохо, Семёнов, неплохо». «Старайтесь каждую атаку доводить до броска. И строже в обороне. Ты выключился в момент паса на Маслова». «Я понял», — коротко ответил я и стал смотреть, что происходит на площадке. А там защищалось наше второе звено. Игрок СКА на скорости вошёл в нашу зону, бросил, потом Каменский проспал добивание, и Семёнов только чудом сумел поймать шайбу. То, как пассивно действовала в этот момент тройка Татаринова, заставило нашего тренера тут же провести ещё одну смену. И когда игроки оказались на скамейке, начать их отчитывать за то же самое, за что недавно прилетело мне. Налёд вышла наша тройка, и буквально через 20 секунд мы повели в счёте. Игроки СКА оставили Старкова одного в левом круге вбрасывания. Его пасом нашёл Ерюмин, и Олег беспрепятственно бросил под перекладину. Сергей Черкас был абсолютно бессилен в этом моменте. 1-0, после пяти минут игры, и шайба совсем не вытекала из логики происходящего на площадке. Игроки СКА атаковали, пожалуй, что поактивнее. Асташов не стал менять так удачно сыгравшее звено и дал им еще время 40 секунд, в которые уместились две атаки в разные стороны и удаление в нашем составе. В действиях только что отличившегося Старкова судьи усмотрели задержку руками. Недовольный Олег отправился на скамейку а на вбрасывание в нашей зоне вышла первая спецбригада меньшинства – защитники Бякин и Каменский и форварды Кутергин и Анисимов. Ленинградцы выиграли вбрасывание в нашей зоне, спокойно расставились и принялись раскатывать до верного, ожидая, когда можно будет нанести открытый бросок. Через 20 секунд им это удалось, но щелчок Лаврова угодил в штангу, шайба отлетела в угол площадки к Каменскому, который тут же оказался на льду, а судьи свистнули нарушение. Нашего защитника толкнули на борт. 4 на 4 это отличный шанс для быстрых игроков. Свободного места на площадке же стало существенно больше, и есть где разогнаться. Поэтому я ничуть не удивился, когда услышал от Асташова. Семенов, виноградов, налет! А кто там должен был выйти в защите, я не услышал, так как взлетел со скамейки, как пружина. Я занял позицию на точке, приготовился, и вдруг услышал свисток а потом и команду главного судьи, что на выбрасывание должен встать другой игрок-автомобилиста. Непонятно как, но судья углядел у меня движение, которого не было, само собой, до начала вбрасывания. Я не стал спорить и уступил место Виноградову. У Стаса с этим компонентом игры было намного хуже, чем у меня, так что он проиграл, и шайба оказалась узка. Впрочем, ненадолго. Я слегка исправил свой конфуз и заставил ошибиться игрока-ленинградца Флапшина, Тот поторопился под моим прессингом и сделал неточный пас, который тут же перехватил виноградов и полетел в чужую зону. Я тоже включил ноги на максимум, и мы вывалились вдвоём против одного защитника. Стас отдаёт, игрок СКА выходит на меня, я могу отдать обратный пас, но вместо этого обыгрываю защитника, сближаюсь с вратарём, замахиваюсь и отдаю пас в тот момент, когда Черкас уже выкатился из ворот и приготовился отбивать». В итоге Стас буквально закатывает шайбу в пустые ворота. Вместо того, чтобы бросить с непонятными шансами на собственный гол, я решил не жадничать, и в итоге мой партнёр забивает свой первый гол в высшей лиге страны. Больше по-настоящему голевых шансов в первом периоде ни у моего звена, ни у вообще игроков-автомобилиста не было, но и у СКА тоже, так что на первый перерыв мы ушли с комфортным преимуществом в две шайбы перерыве Асташов ограничился тем, что подбодрил игроков и попросил чуть больше концентрации, напомнив о том, что у СКА были хорошие моменты для взятия ворот. «Середина второго периода. Мы играем в большинстве и меняемся по ходу. Игроки СКА отбились после затяжной игры в своей зоне. Наша вторая спецбригада не давала им продыха и минуту провела в чужой зоне, но шайба после броска Мартьянова прошла рядом со штангой и, никем не задетая, Вышла сначала в среднюю, а потом в нашу зону. Я перепрыгиваю через бортик и оказываюсь на льду первым из моего звена. Наш вратарь Семёнов в это время выкатился далеко из ворот, принял шайбу и отдал её мне. Я, принимаю в центральном круге и тут же разгоняюсь, вхожу в зону соперника, по дуге объезжаю одного защитника, укрываю шайбу корпусом, не давая добраться до неё второму, который цепляет меня клюшкой, и падаю. Падаю, но не теряю контроль над шайбой и уже лёжа бросаю, если можно так сказать, в сторону ворот. А потом она удачно для нас и катастрофически для СКА попадает в конёк их центральному нападающему и закатывается в ворота. Вратарь ленинградцев был пойман на противоходе и ничего не смог сделать. 3-0. Есть моя первая шайба в высшей лиге. 3-0 это серьёзно, но никак не приговор особенно в играх равных соперников. АСКА в прошлом сезоне был намного сильнее автомобилиста, так что они до конца второго периода сократили отставание до минимума. И, к сожалению, обе шайбы мы пропустили из-за меня. Сначала я слишком сильно поверил в себя и затеял обыгрыш в своей зоне, хотя можно было выйти из неё через пас. Не зная, что со мной в тот момент случилось, как будто гормоны юного тела взяли вверх над моим взрослым рассудком И я решил показать свою крутость. Обыграл одного игрока и тут же попал под силовой приём второго. В итоге шайба оказалась у Андрея Андреева. Тот отдал на Кравцева, который с близкой дистанции расстрелял ворота Семёнова. Когда я ехал на скамейку, то уже знал, что скажет мне Сташов. И он меня не подвёл. «Ты что, один играешь? Там были открыты двое! Двое!» а ты вместо того, чтобы сыграть правильное и, самое главное, надёжно, полез в идиотский обогрыш. Соберись!» Ну, я и собрался в следующей смене. Так собрался, что передо мной открылась дверца штрафного бокса. Атака игрока, не владеющего шайбой. И получите две минуты. В общем, вместо комфортного преимущества в две, а то и в три шайбы, мы ушли на перерыв при очень скользком счёте. Три-два. К моему удивлению, в раздевалке Асташов не стал меня разносить, хотя имел на это полное право. Я своими руками перечеркнул 1 плюс 1 по системе гол плюс пас, который успел к тому моменту заработать. Но вместо того, чтобы акцентировать внимание на моих ошибках, Асташов посвятил перерыв разбору игры за щит СК, произнес небольшую мотивирующую речь, а потом мы вернулись на лёд чтобы в самом начале третьего периода получить сразу две шайбы в меньшинстве. Карцев схлопотал 5 плюс 20 за грубость, а потом и Бякин удалился за задержку игры. Шайба сошла с его крюка, когда он был в нашей зоне, и вылетела за пределы площадки. Мы отбились при игре пятерых против троих, но едва штрафное время Ильи истекло, и он даже не успел вернуться в нашу зону, Ска сравнял, расчертив идеальную реализацию преимущества, и выведя на бросок по пустому углу Теплякова. три А потом, через 2 минуты, тот же Тепляков забил ещё раз, выведя наших соперников вперёд. Правда, времени ещё полно, и мы вполне можем вернуть то, что бездарно отдали. Но это казалось очень трудной задачей. Игроки СКА сделали всё, чтобы не позволить этого. И у них почти получилось. 40 секунд до конца игры мы так и уступаем в счёте одну шайбу, но играем в большинстве, да ещё и бездарно пытаемся разыграть лишнего, за минуту двадцать даже не закрепившись в своей зоне и не давая шанса нашему вратарю смениться на шестого полевого. Вот, наконец, игроки-автомобилиста расставились в чужой зоне, и Семенов побежал меняться. Я с нетерпением жду его возле открытой дверцы, и когда наш вратарь оказывается на скамейке, выбегаю на лёд. С шайбой в тот момент был Бекин. Он увидел, как я буквально лечу в чужую зону, и покатил мне точно по синей линии. Я подхватываю шайбу, едва войдя в зону, размахиваюсь и щёлкаю поворотом, что есть силы. Новая углепластиковая клюшка выгибается дугой и придаёт дополнительное ускорение шайбе. Черкас видел момент броска. Защитники СКА грамотно зачистили свой пятак, дав их вратарю так необходимый обзор. Но я бросился слишком сильно и точно, так что шайба угодила как раз в девятку. По-моему, она даже обстучала сначала штангу, а потом перекладину, и за воротами ска загорелся синий фонарь. 4-4. Я попал в объятия своих партнёров, а арена взорвалась овацией, свистками и криками восторга. Свердловские болельщики поддерживали своих любимцев ничуть не хуже, чем канадцы или американцы с русскими в будущем. Может быть, даже лучше, учитывая, как сильно любили хоккей в стране советов. Равный счёт – это хорошо. Но у нас ещё 35 секунд в запасе, и можно попробовать вообще выиграть эту так удачно складывающуюся в начале игру, которую СКА сумел перевернуть из-за наших собственных ошибок. Я на точке вбрасывания в центральном круге, и у нас времени в обрез, по большому счёту на одну хорошую атаку. Так что мне обязательно нужно выиграть это вбрасывание. Помня, как предвзято, по моему мнению, поступил судья в одном из таких же эпизодов, я буквально превратился в каменную статую и отрешился от всего происходящего. Концентрация была так сильна, что я даже прекратил слышать то, что происходит за пределами льда. Но при этом я как будто различал каждый шорох на площадке и слышал, как бьётся и моё сердце, и сердце стоящего передо мной игрока СКА. Это то самое чувство, которое мне всегда помогало в клатче в те моменты, когда на кону стояла судьба матча. Как сейчас. Вбрасывание. Шайба на льду между мной и центром СКА, а потом она уже у нашего защитника Вележанина. Тот отдаёт своему партнёру по связке Мартемьянову, а Андрей пасует Настаса Виноградова. Тот входит в зону соперника и теряет шайбу. Из-за неровности льда она сошла с крюка. Её подхватывает нападающий СКА, входит в нашу зону, но только для того, чтобы я впечатал его в борт. Судья молчит, так как всё по правилам и я на всех парах несусь по флангу к воротам противника. Обыгрываю защитника, потом ещё одного, выхожу под остром углом на вратаря и снова, как и в первом эпизоде, отдаю на Виноградова. Вот только Стас не бросает, а делает обратный пас, благодаря которому вратарь СКА остаётся неудел, и у меня шикарный момент для взятия ворот. Конечно, в этот момент мне пытался помешать обыгранным мгновением ранее защитник, но у него ничего не получилось. Там можно было свистнуть нарушение за его удар клюшкой по моим рукам, но это не важно. Важнее то, что я, несмотря на боль в обеих руках, отправил шайбу в ворота. За каких-то 20 секунд мы превратили 3-4 в 5-4 и две важнейшие шайбы – мои. В итоге игра завершилась со счётом 6-4. Сразу после пятой пропущенной шайбы тренер снял своего вратаря и выпустил шестого полевого, Но это только пошло во вред. Асташов оставил меня на площадке для того, чтобы я сыграл на вбрасывании. Видимо, это теперь будет моя постоянная задача играть на точке в важнейшие моменты матчей. Я снова выиграл вбрасывание, а Женя Мухин эффектным парашютиком поставил точку в этой игре. 6-4. Гейм, сет и матч, выражаясь теннисными терминами, Это была для меня очень хорошая игра. 3 плюс 2 в первой же официальной игре на высшем уровне, плюс 4 – показатель полезности. И всё это в 16 лет. Надо будет узнать, дебютировал ли кто-либо в СССР круче, чем я. Но почти наверняка я стал автором самого молодого хэт-трика в истории советского хоккея. Когда прозвучал финальный свисток, болельщики устроили нашей команде овацию, которая потом переросла в скандирование моего имени. В этот момент я по-настоящему понял, что я там, где и должен быть, и что у меня все получится.